Глава двадцать 24. Вероника. Фугер занял второе кресло и придвинул к себе бутылку с пустым бокалом, предусмотрительно переданным ему Княжевичем. Я едва не напомнила Аркадию о том, что он за рулем, но промолчала. Едва ли тот стал бы меня слушать. Они обувили себя так невозмутимо, будто совершенно ничего не произошло, и Дарья вовсе не должны были с завтрашнего дня запереть в инквизиторской темнице. Я даже не знала, как она выглядит. Должно быть гораздо более мрачно, чем помещение, куда меня приводили. А самое ужасное там запрещены посещения, и я не увижу Княжевича целых полгода, ведь я ему не родственница и не начальник, как Фогель, которому разрешат приходить. А ты не хочешь? спросил у меня Княжевич, кивнув на бутылку. Я покачала головой. Тогда чай сама сделаю. Я прошмыгнула на кухню и включила чайник, ожидая, пока вода закипит. Присела на табуретку у окна и постаралась дышать как можно глубже, чтобы не подпускать глазам готовые вот-вот пролиться слезы. Если уж сам Дарий вёл себя так спокойно и обыденно, то мне и вовсе ни к чему показывать отчаяние. Возможно, будь я в квартире наедине с Еденискинжевичем, я бы не сдержалась, но здесь был еще Фогаль. Перед ним плакать не хотелось. С каким-то странным чувством Будто речь шла вовсе не обо мне. Я задалась вопросом: где буду ночевать? Вещи остались в общежитии, но возвращаться туда не хотелось. Там была Инна, да и ответов на вопросы, которые мне неизбежно начали бы задавать соседки, у меня не имелось. Остаться здесь? Дарий этого не предложил. К тому же, завтра утром он должен отправиться к инквизиторам. Налив себе чай, я вспомнила, что с самого утра ничего не ела. А день уже успел незаметно подкатиться к вечеру. Сколько же часов я провела за тем деревянным столом, пока ждала вынесения решения инквизиции. Я нерешительно покосилась на холодильник, но при мысли о еде в горлу подступила тошнота, так что решила ограничиться кружкой горячего крепкого чая. Вероника, что ты тут одна в темноте сидишь? С непривычно ласковой интонацией проговорил Аркадий Фогль, заглядывая в кухню. Возвращайся к нам, надо поговорить. Я вспомнила о том, что он обещал какой-то серьезный разговор, и захватив кружку, последовал за ним. На самом деле мне не хотелось никаких бесед. Все, чего я желала, это остаться наедине с Княжевичем, сесть с ним рядом, а не в другом конце гостиной, осторожно провести ладонью по его лицу, стирая следы дневной усталости и напряжения, обнять, но ничего из этого я не могла сделать, пока здесь находился Фогель. Даже если учесть тот факт, что когда-то Дарий представил ему меня как свою девушку, я не могла бы позволить себе что-то подобное в его присутствии. Оставалось только снова сесть в кресло, обхватить приятно согревающую ладони кружку и сделать вид, будто мне очень интересно, о чем он собирается рассказать. Хотя я и сомневалась, что это будет касаться меня, но как выяснилось, этот разговор только меня и касался. Дарий Ты ведь помнишь, как я дал тебе задание присмотреть за одной юной ведьмочкой, которая тогда еще училась в школе. Она, бедняжка, выросла среди обычных людей и почти ничего не знала о магическом мире. Не забыл еще?» К чему сейчас? Начал княжевич, но Фогал перебил его, не дав договорить фразу. Это было не так уж давно. Ты написал отчет, где было сказано, что все выполнено по плану, что ты не только приглядел за интересующей нас особой Но и пообщался с ней, так сказать, в приватной обстановке. Также там было указано, что маленькая ведьма вполне способна контролировать себя и не должна принести неприятностей. Я растерянно перевела взгляд на застывшее, будто маска лицо Дария. Именно твой отчет во многом послужил причиной того, что эта ведьма получила через некоторое время приглашение на обучение в университете магии, продолжал Фуголь. — Кажется, и преподаватели оказались ею вполне довольны. Магические таланты ведьмы на первых курсах разглядеть, конечно, весьма сложно, но старательность и желание учиться тоже неплохие качества для студентки. Вот только в будущем ты больше не должен был иметь с ней каких-либо дел и отношений. Я сам тебе это рекомендовал, но ты меня не послушался. Наверное, мне нужно было выбрать для этой цели специалиста постарше. Речь шла обо мне. Это было очевидно. Получалось что тогда, когда Княжевич заменял школьного учителя, я была для него просто очередным рабочим заданием. Но почему именно я? Мало что ли других ведьм, воспитанных в обычных, не семьях? Ты очень мило смущаешься, Вероника, заметил Фуголь. — Я уж думал, современные девушки разучились краснеть. Я не понимаю, с какой целью ты об этом говоришь, сказал Дарий. Я думаю, что Вероника сегодня и без того слишком устала и переволновалась. А я считаю, что ей уже пора узнать кое-что о своем прошлом. возразил Аркадий, и его взгляд снова остановился на моем лице. Знаешь, а твоя мать была очень красивой женщиной. Ты на нее похожа. Моя мать? растерянно переспросила я. Твоя настоящая мать, уточнил он. Она была очень красивой женщиной, и весьма способной ведьмой. Жаль, что постойте, воскликнула я. Вы сказали, что она была ведьмой. Была? добавила я, чувствуя, как срывается голос. К сожалению, ее уже нет в живых. Поставив кружку на столик, я изо всех сил сжал руки, чтобы унять дрожь. Прежде я верила в то, что мои настоящие родители живы и когда-нибудь у меня появится возможность встретиться с ними. Но со временем Эта наивная надежда становилась все бледнее и нереальнее. А вот теперь я точно знала, что ей не суждено сбыться. Откуда вы это знаете? Как тебе известно, Вероника, я работаю в магическом надзоре и занимаю там не последнее место. Мне по должности положено много знать, ответил Фоголь, — Особенно такую интересную историю. Что же в ней такого интересного? поинтересовалась я почти с иронией. То, что она оставила меня в детском доме, вполне банальная история. Ты это помнишь? спросил он. Конечно, нет, пожав плечами, буркнула я. Мне ведь было всего два с половиной года, когда меня удочерили. Что я могу помнить? И Твои приемные родители ничего тебе не рассказывали? продолжал расспрашивать он. Родители? Они тоже ничего не знали. Или нет? Твоя мать родилась в другой стране причем в одной из весьма влиятельных магических семей. Но после смерти родителей ее забрали родственники из этого города. Проигнорировав мой вопрос, проговорил Фогель. Она получила отличное образование и подавала большие надежды, могла выбрать почти любой путь в магическом мире. Но, как это часто случается с девушками, неудачно влюбилась. С Сероний добавил он. Ее избранником оказался не другой маг, и даже не обычный человек, тогда кто? — спросил я, начиная понимать, что речь шла о моем отце. Он был инквизитором, Вероника, — ответил он и не обращая внимания на мое изумление, продолжил свой рассказ. Видишь ли, если объяснять попросту, то инквизиторы обладают собственной силой, своего рода антимагией. Мир еще не знал случаев, когда ведьма влюблялась бы в инквизитора. Обычно инквизиторов и магов связывает обоюдная неприязнь. И хотя нам с Дарием приходится работать с инквизицией, мы ее вполне разделяем. С усмешкой заметил фугаль. «Поэтому случай был, что называется, беспрецедентный. Поначалу она даже не знала о роде его деятельности, а когда узнала, не отступилась. То же ростьюники отвернулись от твоей матери, но и это казалось совершенно не волновало. Вместе с любимым человеком она уехала и поселилась в уютном загородном доме. Несколько друзей остались верны ей, так что нельзя сказать, будто весь магический мир отвернулся от нее. Этот мужчина пообещал, что найдет возможность уйти с инквизиторской службы и вернуться в город с этой целью, не зная о том, что скоро станет отцом. А что было дальше? Жадно спросила я. «Ведьма ждала его, не имея возможности с ним связаться. Он сам решил не рассказывать о ней другим инквизиторам. Ты не читала о Метерлинка. А если он возвратится, что должна ему я сказать? Скажи ей, что я и до смерти его продолжала ждать. Вот так это должно быть и выглядело. Он вернулся? «Увы. Она не дождалась его. И тогда сложно представить себе, на что способна обиженная женщина, которой пришлось остаться одной, поддержки близких людей с ребенком, который вот-вот должен родиться. А уж если эта женщина сильная ведьма, Она решила, что займется запрещенной магией, и тогда инквизиции придется заинтересоваться ею. Она выбрала псионику, магию разума, и среди людей, которые знали ее, учились с ней в университете, нашлись желающие поддержать эту идею. Некоторое время инквизиторы не были в курсе всего этого, но когда узнали, объявили на нее охоту. Тогда она нашла способ отдать своего ребенка в обычную семью и спрятать в лесу свой амулет. Где-то я это уже слышала, пробормотала я, припомнив командировку княжевича, в которую он взял меня с собой. Тот дом, что показался мне странно знакомым, браслет с рубинами. Да, Вероника, ты угадала. Именно ее амулет у искал в той поездке. Теперь твое любопытство удовлетворено? Кстати, от твоей матери остался не только амулет, ещё ее портреты. Один из которых висит у тебя дома? Портреты? переспросила я и вспомнила картину, перед которой заинтересованно остановился Княжевич в тот вечер, когда мы с ним уехали из города. Значит, она все же была знакома с семьей, которая меня удочерила. Нет, ей помогли знакомые. Они нашли людей, желающих взять ребенка. простых людей, не имеющих ни малейшего отношения к магическому миру. А картина, скажем так, шла в комплекте с тобой. Я потёрла лоб. Кусочки головоломки постепенно начинали складываться, но разглядеть общую картину пока было непросто. Я представляла себе много разного, когда гадала, кем могли оказаться мои настоящие родители. Успела придумать массу историй, но такого никак не могла ожидать. Как она умерла? спросила я. Я же тебе рассказывал, что когда мага или ведьму казнят, лишают магии, то от них прежних ничего не остается». Организм теряет энергию и становится неустойчивым перед любыми инфекциями. Так и случилось. Она просто не хотела больше жить. Даже ради меня? Фоголь промолчал. А тот человек? Она встретилась с ним еще раз. Спросил я. Он жив? Об этом история умалчивает. То есть, вам это неизвестно? уточнила я. «Увы, Я даже не знаю его фамилии. ответил он. Я видела ее во сне, задумчиво проговорила я, пытаясь понять, что чувствую, услышав эту историю. После того, как, как побывала в том доме, добавила, решив, что Фоглю, пожалуй, лучше не знать о том, что я примеряла браслет. Только лица так и не видела ни разу. Как ее звали? Мелина. Но причём здесь я? Ведь я даже ничего не знала. Зачем нужно было Отправлять кого-то следить за мной? спросила я, бросив взгляд на Дария, который за последние несколько минут не проронил ни слова. Я же сказал, что у инквизиторов есть своя особенная сила. Нам в МН было весьма любопытно узнать, какой результат могут дать магия и антимагия, соединенные в одном человеке, произнес Фоголь. В тебе, Вероника,